«Калибри! Африканские калибри! Обитатели субтропиков!» – торжественно заявил продавец. «Какая прелесть!» – не выдержала мама. «Я же знал, я был уверен, что вам понравится!» – торжествующе воскликнул продавец, и этим испортил все дело. Мама сразу опомнилась. «Да, прелесть!» Повторила она, но уже совсем другим настороженным тоном. «И не только прелесть, но и последний крик моды, парижской моды!» Продолжал продавец. «В Лондоне, в Париже, всюду за границей их носят как брошки, прикалывают к платью, к пальто, к шляпе». «Ну, мне-то не к чему прикалывать», — холодно заметила мама. «Но когда в театр или в ресторан...» «А мы не в Москве!» Мы в Черни живем. У нас никаких ресторанов. Один трактир Серебренникова. И я почувствовал, что дело почти проиграно. Попрошу, может, выйдет. Мамочка, купи, пожалуйста. Но ну, не себе, так мне, хоть самую маленькую. Взмолился я. О, молодой человек знает толк в птицах. Сразу же поддержал меня продавец. Именно самую маленькую. Вот, например... «Эту!» И он вынул из коробки птицу величиной не больше грецкого ореха. Вся она сверкала, будто перья ее сами излучали синие, лиловые и золотистые огоньки. «Но сколько же она стоит?» — с каким-то отчаянием в голосе проговорила мама. «Сударыня, ваш сын — большой знаток. Он будет ученый, натуралист, я уверяю вас». Это калибри стоит 50 рублей. «Пятьдесят?» Полушепотом, как бы теряя голос, переспросила мама. «Сударыня, ваш сын сделал изумительный выбор. Это редчайший экземпляр. Ваш сын большой знаток». «Да, он большой знаток. Как трясти деньги!» Заявила мама и решительно вышла из магазина. «Сегодня же на вокзал и домой!» «Мама, а как же к доктору?» Попробовал я пустить в ход последнее средство. «Никаких докторов. Я отлично понимаю, в чем дело. Доктор, это лишний день в Москве, а там еще и слона купим. Никаких докторов!» Мы вернулись в гостиницу, уложили вещи и в тот же день вечером отправились на Курский вокзал. Свою коллекцию птиц я не выпускал из рук. Не доверяя носильщику, сам внес ее в вагон и бережно положил на полку. Домой. Как только мы с мамой вошли в вагон и разложили вещи, я уселся возле окна, и все московские впечатления как-то сразу отошли на второй план. И я стал думать о предстоящем лете, о рыбалке, о том, что уже завтра буду опять, в моей дорогой черни, и увижу Михалыча. Ах, хоть бы скорее прошла ночь, и наступило это завтра. Уже совсем стемнело. Перрон был ярко освещен круглыми, как белые мечи, газовыми фонарями. Сквозь оконное стекло доносились голоса. Кто-то с кем-то, прощаясь, просил писать почаще. «Поберегись, поберегись!» Громко кричали носильщики, нагруженные с ног до головы чемоданами, портпледами и шляпными коробками. Другие катили тележки с багажом, все вокруг шумело, суетилось, двигалось. Только наш вагон среди общей сумятицы стоял неподвижно, словно вовсе не хотел покидать этот ярко освещенный шумящий вокзал. Но вот раздался третий звонок. Последние прощания, гудок паровоза, и мимо окна медленно поплыла платформа, газовые фонари, носильщики с пустыми тележками для багажа, провожающие, машущие белыми платками. Под колесами застучали рельсы на переходных стрелках. Вот и вокзал позади. Кругом какие-то кирпичные здания с ярко освещенными окнами, наверное, железнодорожные мастерские». Потом пути вдруг раздвинулись, здания разбежались в разные стороны. За окном сразу стало по ночному просторно и темно. Только где-то вдали золотой россыпью бесчисленных огоньков светилась убегающая вдаль Москва. А поезд, набирая скорость, мчался вперед, навстречу весенней ночи, навстречу укрытым влажной теплой пеленой полям и лесам. Я вышел в тамбур. Там было темновато, свеча в настенном фонаре почти догорела, зато яснее различалось то, что виднелось за окном, а главное, верхняя половина окна была приоткрыта, и в тамбур врывалась свежая, прохладная волна ночного воздуха. Я пристроился у окна и стал глядеть в приоткрытую створку. Лицо так приятно обдувал встречный ветерок. Он приносил с собой запахи сыроватой земли и и молодой, только-только распускающейся зелени. Поезд пробегал через березовый лес. Вершины молодых березок уже оделись первой листвой. Они отчетливо рисовались на фоне догоревшей зари, будто просвечивались сквозь прозрачную зеленоватую воду. К ритмичному стуку колес примешивался совсем другой, негромкий звук — шелест молодой листвы. Вдруг до моего слуха донеслись еще какие-то мелодичные звуки — Они все усиливались, нарастали, заглушая собой и мерный стук колес и шорох леса. И вот вместе с ночной прохладой, с острым запахом цветущей черемухи, в окно ворвались звенящие раскаты соловьинной песней. В это время поезд, вырвавшись на секунду из леса, перебежал через узкий мостик. Внизу, как черное отполированное стекло, блеснула речка – почти совсем спрятавшаяся в призрачно-белых кустах черемухи. Именно оттуда из этой остро пахнущей сыростью и цветами темноты доносились до меня славящая весну соловьиная песня. Донеслась и тут же смолкла. И снова слышится только ритмичное постукивание колес да вкратчивый шепот ночного леса. А потом за окном широко развернулись просторы ночных полей и лугов с одинокими, едва мигающими вдали огоньками деревень, с редкими полустанками, затерявшимися в привольном степном краю. И над всем этим простором прозрачно-зеленоватый отблеск померкнувшей весенней зари. И снова лес, шорох листвы, острый запах березовой горечи И снова откуда-то издали, будто набегающая звенящая волна, раскаты соловьиной песни в промелькнувших за окном при речных кустах черемухи. Свеча фонаре догорела и погасла. Но от этого сразу как бы посветлела весенняя ночь за окном. И я уже различал очертания отдельных деревьев и, вглядывая серебристую даль, представлял себе ночевки у костра в лугах на берегу речки. «Ты что тут стоишь? Смотри, не простудись!» Неожиданно услышал я за спиной голос мамы. «Идем, пора спать. Я уже давно постель постелила. Очень не хотелось идти в душное купе и ложиться спать, но ничего не поделаешь. Пришлось покинуть свой наблюдательный пункт и забраться на вторую полку. Я был уверен, что в эту ночь совсем не смогу заснуть». «Ну что же, полежу, пока мама не заснет», — решил я, «а потом потихоньку удеру опять в тамбур». Чтобы мама не догадалась о моих намерениях, я лежал совсем тихо и даже глаза закрыл. А когда снова открыл их, весь вагон был наполнен ярким утренним светом. Возле меня стояла мама и, улыбаясь, говорила, «Вставай, пора, уже к черни подъезжаем», «Подъезжаем! Ура!» — воскликнул я и в один миг соскочил с верхней полки. За окном вагона неслись, убегая вдаль, освещенные солнцем поля, перелески. Промелькнула какая-то деревушка, потом будка переезд. Замелькали отцепленные товарные вагоны на запасном пути. Поезд убавил ход. Вот мимо окна уже не спеша проплыла выкрашенная в рыжий цвет водокачка, а за ней... Такое знакомое деревянное здание с небольшой белой вывеской над самой крышей. На вывеске крупными печатными буквами «Станция черни Вот мы и дома. Быстро выгрузили из вагона вещи. Мешкать некогда. Поезд у нас на станции стоит всего три минуты. Подбежал единственный носильщик, он же сторож Пагауза, дядя Федор. «Здравствуйте, Надежда Николаевна» приветствовал он маму. «Из Москвы приехали? Ну, вот и хорошо». Он забрал наши вещи и понес на станционный дворик. «Только чучело птиц я понес сам. Ноука еще уронит и сломает». «Что-то больничные лошадки не видать», сказал он, оглядывая весь двор. «Да я и не просила выслать», ответила мама. «И так доедем, наверное, кто-нибудь из города есть». «Как не быть? Вон пролетка ямщика Нагаева. К поезду выехал. Пассажиров ждет». Дядя Фёдор уложил нашу поклажу в пролетку. Знакомый ямщик поздравил нас с приездом, вскочил на козлы и пошевельнул вожжами. «Эй, милые, трога веселей!» Застоявшаяся пара лошадок взяла с места крупной рысью. Зазвенели бубенчики, застучали колеса, и пролетка покатила по ровной шоссейной дороге. Я оглядывался по сторонам, боясь пропустить что-нибудь важное. Каждый домик, каждое деревце были мне так хорошо знакомы. И все же теперь, после двухнедельной разлуки, все выглядело совсем по-иному. Когда мы с мамой уезжали в Москву, деревья были голые, а теперь листва на них совсем распустилась. Луга и поля тоже ярко и густо зеленели. В деревне, которую мы проезжали, возле домов сильно цвели вишни, яблони, груши. На старых ветлах во всё горло орали грачи, задорно трещались скворцы у скворешин. Здесь, в деревне, весна чувствовалась куда больше, чем в Москве, с ее большими каменными домами и вымощенными булыжником улицами. Глядя из пролетки на настоящие цветущие вишни, Я вдруг вспомнил и про московские театральные, что леззали своими белыми ветками в распахнутые окна старого деревенского дома и, слушая свист, трескотню настоящих, живых скворцов, вспоминал о птичьих голосах, которые своим свистом и щебетом наполняли старый вишневый сад. И все-таки, что ни говорим, настоящая, живая весна была куда лучше той, театральной, Ведь там в театре не обдувал лицо теплый душистый ветерок, не пахло свежей зеленью, и театральное солнце совсем не пригревало так горячо и ласково, как настоящее. А вон и овцы с ягнятами разгуливают по лужку за деревней, пощипывают свежую молодую траву. В мелком пруду, засучив повыше штаны, копошатся деревенские ребятишки. Что они там ловят? Лягушек, пиявок или мелких карасиков? Скорее бы, скорее проехать эти девять вёрст от станции до города. Имшику тоже хочется поскорее домой. Он пошевеливает вожжами, звонко причмокивает. Лошадки дружно берут невысокий подъем. И вот перед нами за речкой, на другом холмистом берегу, вся в солнце, вся в зелени садов, моя дорогая, любимая чернь. Какая она крохотная! Как на ладони, совсем и не похоже на городок, просто зеленая деревушка, только домики не соломенными, а с железными крышами. В остальном такая же деревушка и улицы, немощенные сплошь, заросшей травой. На улицах всюду утки, куры, гуси. Собаки, развалившись возле калиток, лениво дремлют на солнышке, только прохожих почти не видать». Одни ребятишки играют перед своими домами в бабке. Мы свернулись с шоссе на зеленую немощенную улицу, проехали мимо церкви Николы, прямо за нею наш дом. Перед домом на лавочке кто-то сидит. Заметил нашу пролетку, встает, спешит навстречу. «Михалыч! Михалыч!» — кричу я. Выскакиваю на ходу из пролетки и обгоняю лошадей, несусь к нему». «А, сорванец, заявился?» – обнимает меня Михалыч. «Я так и знал, что сегодня приедете. Получил телеграмму, ну, думаю, денек, больше в Москве не усидят». Михалыч осмотрел меня. «В форме, уже реали значит, ну, поздравляю, молодчина!» – весело говорит он и еще раз обнимает меня, потом маму. Не теряя даром времени, я тут же на крыльце развернул сверток и показал Михалычу коллекцию зимующих птиц. «Очень хорошая покупка», — сразу одобрил он. «Жаль только, что здесь не все представители наших зимних пернатых, но да не беда. Вот и адрес магазина приложен. Значит, чего не хватает, смогут выслать дополнительно наложенным платежом». «По-моему, здесь всего даже более чем достаточно», – вмешалась мама. «Мадам, никогда не нужно делать поспешных выводов», – миролюбиво возразил Михалыч. «Впрочем, все это мы сообща обсудим в один из ближайших вечеров. А теперь прошу в наше мирное пристанище. Мы все вошли в дом». Как хорошо вернуться домой, да еще когда сдал экзамены, а впереди лето, отдых, рыбалка. Мы входим в комнату. Там нас встречает радостным визгом Джек. Несмотря на свой преклонный возраст и изрядную толщину, он крутится волчком, морщит губы, смеется, не знает, как еще выразить свой восторг. Даже старый, предельно толстый кот Иваныч мне хотя вылезает из столовой и тоже приветствует нас громким мурлыканием но ну, весь зверинец собрался добродушно улыбается мама из кухни показывается наша кухарка тётка Дарья вот видишь, Дарюшка, я был прав, торжествуя обращается к ней михалыч, говорил, что сегодня вот и приехали. Тётка Дарья бросает на Михалыча суровый взгляд. И не удостаивает ответом. Она подходит к маме, целуется с ней, потом берет меня за плечо, легонько переворачивает. Эйш ты, как разрядился! И пуговицы золотые, и пояс с бляхой, ну прямо пожарные, только каску на голову. Я знаю, что в устах тетки Дарьи это высшая похвала, и эта похвала меня радует. Ведь мы со старушкой большие приятели. Приятели с тех самых пор, как вместе сидели у постели больного Петра Ивановича. «А я тебе сдобных булочек испекла!» Как бы ненароком бросает мне тетка Дарья и, подмигнув, уходит в кухню. Михалыч начинает расспрашивать маму, что нового в Москве. Как-то она выглядит теперь после революции. «Да ничего нового», — отвечает мама. «Такая, как и всегда. Сутолока, толкотня, всюду масса народа. В магазинах все есть, только драговизна страшная. У кого только такие деньги есть?» «Кое-у-кого имеются», — усмехнувшись, ответил Михалыч. И начал рассказывать о чернских новостях. «Собственно, в городе-то у нас тоже все по-прежнему», — сказал он. «А вот в уезде что-то не очень спокойно». Мужички шуметь начинают. Что же им еще нужно? Удивилась мама. Царя нет, теперь свобода. В ответ Михалыч опять усмехнулся и стал напевать. Отпустили крестьян на свободу 19 января. Только землю не дали народу. Вот вам милость, и царя. Но ведь это при царе было, возразила мама. «А теперь у нас совсем другое дело. Скоро война кончится, победим немцев. Учредительное собрание соберется, наверное, и землю крестьянам дадут». «Улитка едет, когда-то будет», — ответил Михалыч. «А вот мужичкам-то, видно, ждать уже. Надоело. Больше полвека ждали, теперь больше не хотят?» «Сам же говоришь, больше полвека ждали, а уж теперь совсем недолго осталось». «В Москве, говорят, сам Керенский на фронт поехал. Со дня на день наступление наших войск ждут. Может, и война кончится?» «Мадам, я советую вам лично отправиться в уезд по властям. И лично сообщить ваши соображения народу. Может, он вас и послушает». В ответ мама только засмеялась и рукой махнула. Дальше я не стал слушать их разговор и отправился в свою комнатку. «Вот я и дома». Гляжу на удочки, на бабочек на стене, на коллекцию птиц, размещенных на полке. Хорошо. Очень верно сказано в поговорке. В гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Как только мы с мамой умылись и немножко отдохнули после дороги, Михалыч позвал нас к себе в кабинет, усадил на диванчик, сам сел напротив к письменному столу и достал из ящика какое-то письмо. «Теперь...» «Полное внимание», – сказал он. И начал читать. Собственно, в конверте было сразу два письма. Одно очень коротенькое – от Сережи. В нем он сообщал, что перешел в шестой класс гимназии и на лето к нам не приедет, а поедет вместе со своей мамой на дачу. Сережа уже вторую зиму жил не с нами, а в Москве. Он учился теперь не у Елизаветы Александровны, а в московской классической гимназии – К нам в Чернин приезжал только летом на каникулы. А вот в этом году, значит, и летом не приедет. Серёжа писал, что его мама сняла дачу около самой речки. В ней рыба прямо кишмя кишит и очень крупная. «Это одна новость», — сказал Михалыч. «И, по правде говоря, малоприятная. Хотелось бы Сергея повидать». «Да и все лето на даче он не усидит, к августу, а то и раньше непременно к нам прикатит». «А вот вторая новость», — продолжал Михалыч, «весьма занятная». «Это письмо от Наташи. В нем она сообщает нам, что...» Михалыч выдержал торжественную паузу и закончил. «Что собирается выйти замуж». «Когда? За кого?» Мы с мамой вскочили с диванчика и бросились к Михалычу, но он сделал решительный жест рукой. «Сидите, мол, смирно, все узнаете по порядку». Действительно, письмо было очень подробное, обстоятельное. Но самое интересное для меня в нем оказалось то, что будущий Наташин муж, агроном и страстный охотник, что он живет неподалеку от Москвы, что там пропасть дичьей, «Тетерева, рябчики, глухари, рядом очень рыбная река, и Наташин будущий муж зовет Михалыча и меня приезжать на охоту». «Что ты, брат, скажешь на это?» – обратился ко мне Михалыч. «Понимаешь, тетерева, рябчики и даже глухари». «Конечно, поедем. Этим же летом и поедем», – решительно отвечал я. «Мы с Михалычем сразу узрели в письме «Самое главное», А вот мама даже не обратила внимания на такое важное сообщение. «Поражаюсь», – пожала она плечами. «Дочь замуж выходит, а ты, Алексей Михайлович, о каких-то глухарях толкуешь. Неужели же в замужестве дочери самое главное, что муж охотник?» «Ну, не самое, а все-таки. Это характеризует человека с самой хорошей стороны. Помнишь, еще Тургенев сказал...» Он был охотник и, следовательно, отличный человек или что-то в этом роде. «Не помню, что сказал Тургенев», – также неодобрительно ответила мама. «Мне кажется, в таком серьезном деле надо не об охоте думать». И мама ушла из кабинета, оставив нас вдвоем. «Вот видишь, брат, женщины из самой хорошей вещи всегда сумеют сделать что-то неладное». — сказал Михалыч. — У них прямо страсть к этому. Но получили письмо. Наташка замуж выходит за хорошего человека. Агроном, охотник. Значит, любит природу. не шалопай какой-нибудь. Значит, нужно радоваться. И нас на охоту завет тоже прекрасно. Хочет дружбу завести. Михалыч закурил и вдруг как-то озорно, совсем по-мальчишески подмигнул мне. — Нашему полку прибыло. Недаром говорят, рыбак рыбака видит издалека. Пусть нас мадам в легкомыслии упрекает. У меня брат нюх на людей. Я сразу по письму вижу, что он отличный человек. А глухариков мы теперь обязательно постреляем. Обязательно. Одобрил я, забывая в эту минуту, что у меня еще и ружья нет. А теперь, продолжал Михалыч... Давай-ка засядем, как запорожцы в сечи, и напишем послание султану, то есть будущему Наташиному мужу. Ей самой я уже написала, а ему оба вместе, по-мужски, значит. И мы тут же засели за послание, которое отличалось от знаменитого письма запорожцев хотя бы тем, что писалось оно не врагу, а будущему, да то ли неизвестному другу. Новый приятель. Первые дни пролетели так, что я их и не заметил. Я обегал весь городок, побывал и в соседнем лесу, и на речке. Мама не без тревоги следила за тем, что я с утра до ночи где-то пропадаю. Следила, вздыхала, но помалкивала. Уговор есть уговор. А я наслаждался полной свободой. И вот, бродя как-то раз по берегу реки, Я вдруг увидел весьма странную фигуру. У самой воды лежал на животе какой-то паренек. Он был до пояса голый, руки он засунул в воду под берег, что-то там усиленно шарил. И я подошел поближе. В это время паренек вытащил руку из воды, держа в ней большого черного рака. «Ну-ка, положь ведерко», – попросил он меня, – «а то подыматься неохота. Не боишься?» «Ни капельки, не без гордости, — ответил я, выполняя такое легкое поручение. В ведерке, которое стояло неподалеку на берегу, уже Джека десятка два раков. Я их тоже ловлю, только не так, а на удочку. И я охотно рассказал о том, как мы с Михалычем удим раков». «Это долгая песня», — ответил паренек, выкидывая на берег одного рака за другим я только успевал их подбирать и относить ведерка. Но «Ну вот и хватит, весело сказал удачливый ловец, быстро встал на ноги и оделся в синюю, совсем выгоревшую рубашку. Мне с ними канетелиится некогда, а то и на рыбалку опоздаешь. А причем же тут раки? не понял я. Как причем? рак, это первая наживка, что на окуня, что на голля, А мы с Михалычем на червяка ловим. Червяк для мелочи годится, что покрупней на него редко идет. Вот рак, дело совсем другое, лучшей наживки не найдешь. «А вы когда на рыбалку собираетесь?» – поинтересовался я. «На рыбалку-то? А после обеда? Подзаправлюсь, амуницию соберу и айда». «С ночевкой пойдете?» Как же иначе? Вечернюю отсижу, потом утреннюю. На рассвете самый клёв А вы меня не возьмете с собой? Замирая от страха и надежды, спросил я. Почему ж не взять? Приходи, ужодка, ко мне и пойдем. У меня и удочки, и все есть. Червяков я сейчас нарою. Не хлопочи, червей у меня уже нарыты, раков тоже хватит. Только удочки захватывай да одежу на ночь. Да закусить возьми с собой. На рыбалке, ой, как охота. Самый аппетит. Домой возвращались мы вместе, уже как давнишние приятели. Я узнал, что моего нового знакомого зовут Миша. А фамилия его Ходак. Что живет он от нас рукой подать. Его отца я даже немножко знал. Он был сапожником, только очень плохонький. Ставил на сапоги заплаты до набойки. Миша, оказывается, тоже был сапожником. Помогал отцу. «Папанька все ругается», — посмеиваясь, рассказывал он. «Бронит меня, что я лодырь, то на рыбалке, то на охоте». А я ему в ответ. «Ты что все ругаешься? Нужно же человеку от жизни удовольствие иметь. Вино я не пью, табак не курю. А вот уж охота да рыбалка — в этом вся моя душа. А тыми у меня и жить незачем». «А папанька все свое дудит, лучше вино пей, табак кури, это сапожнику по чину положено, пей, кури, а баловством не займайся!» Миша в знак протеста даже рукой махнул. «Да, что с ним говорить, ему известно, вино да табак самое милое дело, а мамаше тоже. Как заработают, так сейчас же бутылку на стол, пошло веселье!» Он примолк, потом как-то невесело продолжал. И я пробовал, и вино, и табак старался приучить себя. Разве я не старался? Да вот, подишь ты, не привыкаешь, но тро не принимает. Как покурю, а и выпью, так с души воротит. Зачем же к этому привыкать? Изумился я. Мне и мама, и Михалыч говорят, вино, табак от них одни вред. Михалыч сколько раз хотел курить бросить, только не может. Привык очень. «Ваше другое дело», – пояснил мне Миша. «У вас профессии благородная, а нам без этого никак невозможно. Придет заказчик, угощает, не выпьешь ним, не покуришь, обида, вроде как не уважил его. Другой раз к соседу с заказом пойдет. Нам без курева, без вина никак не вгодится». Я слушал эти странные речи, не зная, что на них отвечать, и очень обрадовался, когда Миша... Заговорил опять о рыбалке. Мы распростились с ним возле их домика, крохотного, кособокого, готового вот-вот совсем завалиться. И я поглядел на домик и подумал. Наверное, он вместе с хозяевами малость подвыпил. Не без робости рассказал я маме о своем новом приятеле и о том, что сговорился с ним идти сегодня на рыбалку с ночевкой. «Сын ходока?» – ужаснулась мама. «Да ты больше пьянчушки-то не нашел?» «Это заявление я уже предвидел и с гордостью рассказал, что Миша не пьет и не курит и даже очень горюет об этом, только никак не может себя приучить». Мама слушала, недоверчиво покачивая головой, потом вздохнула с облегчением и сказала «Наверное, папаша с мамашей и его долю выпили». За обедом Я рассказал Михалычу, что иду с Мишей Ходоком на рыбалку с ночевкой. Стыдно признаться, я очень опасался, что и Михалыч решит отправиться вместе с нами. Я любил путешествовать с Михалычем и в лес, и на речку. Однако, сегодня мне хотелось пойти вдвоем с приятелем, без всякого семейного присмотра. Но Михалыч не думал примкнуть к нашей компании, и дружба с Мишей ходаком его ничуть не удивила. «Ну что ж, пойди, пойди!» Лукаво подмигивая, сказал он. «Посмотрим, каких акул вы нам принесете!» Прямо после обеда мама начала собирать меня на рыбалку. Я смотрел на эти сборы сперва с унынием, потом с изумлением, наконец с ужасом. Мне показалось, что мама решила дать мне в дорогу всю провизию, всю одежду, просто весь дом. «Мама!» «Ведь мы только на одну ночь идем. Смотри, какая погода, жара на дворе!» Пробовал протестовать я. «Зачем же и ватная куртка, и не промокай, и трое теплых носков?» «А если дождь пойдет? Если ноги промочишь?» – возражала мама. Наконец сборы были закончены, и я, нагруженный огромной корзиной с провизией и целым ворохом теплой одежды, Задыхаясь от жары и заранее краснее от стыда перед Мишей, потащился к моему новому приятелю. Миша сидел на заваленке. Увидя меня, он весело рассмеялся. «Верблюд! Ну, самый верблюд! Это все мамаша на тебя нагрузила?» От стыда я ничего не мог ответить, только кивнул. Миша дружески хлопнул меня по плечу. «Не горюй, это мы все исправим». Неси домой, разгружайся. Я вошел в дом всего лишь из одной крохотной комнатки. Несмотря на солнечный день, в ней было темно, сыро и отвратительно пахло залежавшейся прелой кожей. У единственного окошечка сидел на табуретке отец Миши, старый ходак, и яростно колотил молотком, забивая гвозди в подошву сапога. Вокруг него, будто на свалке, валялась целая груда драных башмаков и сапог. Все это я рассмотрел не сразу, так как сам ходак и то, что его окружало, было окутано, как сизой тучей, густым махорочным дымом. На наш приход он не обратил никакого внимания, продолжая свою работу. «Вали на стол», – скомандовал Миша. «И я покорно положил туда и еду, и одежду». «Ну, а теперь разберемся». И Миша быстро перебрал все мое одеяние. «Никуда не годится», — авторитетно заявил он. «Эту муру мы дома оставим. Я дам тебе папинкину свитку. И нести легко, и ночью укрыться можно, если под утро захолодает. Так, а теперь провиант проверим». «Куда ж хлеба-то столько?» А сахару положил целые фунты масла и колбаса и котлеты еще э да ты, брат, видать, на неделю собрался. Разве ж я виноват, оправдывался я. Это все мама, я ж говорил ей. Не беда, не беда, ободрял Миша. Сейчас что надо, соберем. В это время в комнату вошла очень толстая пожилая женщина. ба да у нас гости, вот не ждала то Густым басом заговорила она. Это мама моя, Матрена Ивановна. «А это Юрка, докторов сынок», – познакомил нас Миша. «Ну, здравствуй, здравствуй, Орел», – приветствовала меня Мишина мама. «С твоим папашей знакомство давно имею», – ласково продолжала она. «От поясницы меня лечил, вот только не вылечил, но да не его в том вина, на все воле Божье, а человек он хороший, обходительный человек». Матрёна Ивановна подошла к столу и увидела разложенные на нём припасы. От изумления она даже руками всплеснула. «Что ж ты такое? Почитай, целый магазин приехал!» Миша объяснил, в чём дело. Он отобрал немного еды, сунул её в свой заплечный мешок. «А остальное куда девать? Может, назад к тебе отнесём?» «Ни за что!» – испугался я. «Мама рассердится, совсем не пустит». «Да что толковать об этом?» — вмешалась Матрёна Ивановна. «Не возьмёте, нам с отцом останется. Отец! Отец!» — громогласно позвала она. «Да будет тебе стучать-то. Подь сюда, глянь-ка, какую закуску нам Господь послал. Беги скорей за вином!» От этих слов старый ходак сразу оживился. Он отшвырнул в сторону сапог и, вытирая руки о грязный фартук, тот же подошёл к столу. «Наши вам!» – нашего. поздоровался он со мной, протягивая руку. «Тимофей Иванович ходаков, а по прозвищу Тимошка ходак отрекомендовался он. «А это докторов сынок», – представила меня Матрена Ивановна. «Очень приятно», – ответил Тимофей Иванович, с улыбкой глядя не на меня, а на стол. «Вот это специя!» – радостно заявил он. «Подай такое угощение, ставь на стол, папа с попадьей. Меньше никак нельзя!» «Какого, папа?» – спросил я потихоньку у Миши. «Это, папанька, бутылку водки попом зовет», – пояснил Миша. «Две бутылки поп с попадьей». «Беги, беги, отец!» – охотно согласилась Матрена Ивановна. «Раз уж такой случай вышел, зря прохлаждаться нечего». «А ты, соколик, компанию нам составишь?» Спросила она меня. «Нет, спасибо», — отказался я. «Понимаете, я не пью, то есть водки не пью, а сладко иногда, когда гости бывают». «А рыбу ловишь?» — с усмешкой спросила Матрёна Ивановна. «Ловлю, очень люблю ловить». «Такой же непутевый, как наш Мишка», — махнула она рукой. А «Вот и дружки будете». Она сукаризной посмотрела на нас. «На что бы лучше в приятной компании посидеть свинцом да с закусочкой, а они на речку к пиявкам, к лягушкам в гости!» Матрёна Ивановна неодобрительно покачала головой, оторвала кусок старой газеты, насыпала туда махорки и задымила толстенной цигаркой. «Одно слово! непутевые. Решительно закончила она. «Ладно, мать, всякому свое», — примирительно отозвался Миша. «Пойдем, Юрка, на волю. Такой дымище распустило, аж но дух захватывает». «Я был очень рад выбраться на свежий воздух». «Постой, брат, да на тебе никак как сапоги остановил меня в дверях Миша. «Куда ж ты в них летом потащишься? Скидывай скорей!» «Пускай тяжелые, я босиком не могу», — запротестовал я. «Зачем же босиком? А это на что?» И Мишка кивнул в сторону груды сапожного хлама. «Моментом выберем, какие по ноге». «Но ведь это чужие, в починку даны». «Ну и что, что в починку за один раз не порвешь, а порвешь все одно латать? За платой меньше, а и больше толк один». И вот я мигом преобразился. На ногах вместо тяжелых сапог какие-то невесомые опорки, за плечами вместо курток плащей драная, но очень легкая свитка, в руках удочки и больше ничего. Какое счастье! Мы с Мишей тронулись в путь. Я опасался только одного, как бы не встретить какого-нибудь из маминых знакомых, но все обошлось благополучно. Мы выбрались из города и бодро зашагали по умятой тропинке через поля, перелески, вёрст за 8 от города в село Бридихино к месту нашей рыбалки. На рыбалке На место рыбалки мы пришли под вечер. Солнце склонялось к закату, большое, нежгучее, оно освещало каким-то особенно ласковым чуть красноватым светом глубокую речку, старые вётлы над ней и густые кусты прибрежного лозняка. Но особенно хороши были поёмные луга за рекой. Просторные, по-весеннему ярко-зелёные, они отливали густой, позолотой вечерних лучей. А на нашем берегу приветливо шелестел свежелиствой старый заглохший парк, От него веяло сыроватой свежестью и острым запахом цветущей черемухи. Хорошо, очень хорошо было кругом. Но заядлым рыбакам некогда заниматься созерцанием красот природы. Скорее за дело. А дел не так уж мало. Прежде всего, надо засветло натаскать побольше сушняка на ночь для костра. За сушняком дело не стало. Его в парке хоть отбавляй. Мы выбрали на берегу небольшую полянку. Там уже были заметны следы костра. Мигом натаскали целую груду сухих сучьев и веток. Приволокли два большущих пня. «В них-то и самая душа костра», — пояснил Миша. «От сушняка только треск да блеск, фук-фук, и все проговорило А эти всю ночь будут помаленьку тлеть». «А шалаш будем делать?» — спросил я. «Зачем шалаш?» – удивился Миша. «Такая теплыня ты, шалаш!» «А если дождик?» «Ну, брат, дождя боятся на рыбалку не ходить!» Миша кивнул головой в сторону лежащей на земле одежки. «А это на что? Прикроемся и дело в шляпе!» Он хлопнул меня по плечу. «Летний дождь – ничего, от него лучше расти будешь. Да он и не пойдет!» «Гляди, какое небо, не облачко! Откуда же дождю-то взяться?» «Да я и не боюсь, так, к слову, сказал». «Ну, не боишься и ладно. Дождь не волк, не укусит». «Весело», — ответил Миша. Натаскав достаточно на ночь топлива и оставив на полянке всю нашу поклажу, еду и одежду, мы выбрали тут же неподалеку местечко для лоблей. Речка в этом месте делала заворот, образуя небольшой, но глубокий омут. Вот по бокам мы его и уселись. Миша на входе, я на выходе. Перед началом ловли Миша показал мне, как пользоваться для насадки раками. Все они были уже сварены, но не до красна, только чуть-чуть. «Переваришь, мясо хрупкое станет, как черствый хлеб. Его и на крючке не удержишь, сразу рассыплется», — пояснил он. Нужно секунду варить, опустил в кипяток и сразу вынай. Он тот самый раз, как резина будет, с крючка силком не сдерешь. Миша ловко оторвал у рака шейку и обе клешни, остальное швырнул в траву. Шейку и клешни тут же очистил от твердой оболочки. Ну а теперь цепляй на крючок и в воду. Так я и сделал. Две удочки наживил раком, а одну червячком. Миша хоть и говорил, что на червя только мелочь клюет, все-таки оно как-то привычней, да и верней, пожалуй. На деле оно так и оказалось. Удочки с наживкой из раков мирно дремали на своих местах. Зато на червя я то и дело потаскивал окуньков, ершей и небольших платвичек. Изредка я поглядывал в сторону Миши. Он уловил на четыре удочки, и все были поставлены на рака, Я уже поймал с десяток мелочи, а у Миши пока ни одной поклевки. Внутренне я торжествовал. Но вот, кажется, и у Миши что-то взяло. Он приподнялся осторожно, чтобы не напугать рыбу, взял в руку удилище, ждет, нацелился, так и замер. И вдруг резкий короткий рывок удилище в дугу, значит, попалось. Я вскочил с места и, бросив свои удочки, подбежал к Мише, крепко держа в руках гнущееся будто живое удилище, Миша осторожно вываживал добычу, находила в глубине, невидимая для наших глаз, но потому как гнулось удилище и натягивалась леска, чувствовалось, что рыба попалась не маленькая. И я стоял как зачарованный, не смея шевельнуться, боясь даже громко дышать, чтобы не испугать добычу. Понемногу рыба начала уставать, Раза два она уже показалась у самой поверхности, блеснув в воде тусклым серебром. Показалась и вновь исчезла в темноте. «Врешь, теперь не уйдешь!» — подбадривал сам себя Миша. Он стал потихоньку подтаскивать рыбу к мелкому месту. Там удобнее было вытащить ее на берег. Вот на мели показалось что-то большое, темное, будто затонувшее поленцея. Миша низко опустил удилище и волоком потащил добычу. У самого берега рыба забилась, заболтыхалась в воде, во все стороны полетели брызги. «Ага, попалась!» Мы оба стремглав кинулись к добыче. Оба разом схватили скользкую, бьющуюся в руках рыбину и, мешая друг другу, вынесли на лужайку подальше от воды. А то чего доброго еще вырвется, уйдет. Отнесли, положили на траву. Голавль. Какой здоровенный. Наверное, фунта на два. Я таких огромных и не видывал никогда. Весь серебряный, а спина совсем темная, зеленоватым отливом. Голова широкая, даже чуть-чуть приплюснутая. От этого, если глядеть сверху, кажется еще шире. Недаром же и называется эта рыба. Голавль. Пойманную рыбу мы привязали на веревку, продев ее через жабры и пустили головля в речку, крепко привязав другой конец веревки к кусту. «Полускай себе гуляет. В речке он до утра живеханик будет», — сказал Миша. Я ничего не ответил, но про себя подумал. «Попадись мне такой, ни за что не пустил бы в реку. А ну-ка веревку оборвет или, сука, обломит. Мало ли что может случиться». Лучше бы под куст на свежую землю положить, сверху травой, листьями укрыть. Так бы не испортился. И дело куда вернее. Усевшись на свое место, я частенько поглядывал на куст, за ветви которого привязан был головль. И мне все казалось, что ветки распрямились, веревка оборвалась, и головль ушел. Мы продолжали ловлю. Солнце спускалось еще ниже и ниже. Над головой, как синий дымок, Воздушным столбиком заплясали комары-толкуны. В заречном лугу заскрипели коростели. Сперва один, потом другой, третий. Казалось, весь луг скрипит по-коростелинному. «Рви, рви, рви, рви!» Надрывисто перебивая друг друга, орали невидимые в траве горластые скрипуны. В мелководной поросшей травой заводи начали свой вечерний голдеж лягушки. Я прислушивался к их голосам и невольно улыбался. Казалось, лягушки затеяли озорную перебранку. «Дора! Дора!» Задиристо выкрикивала одна. «А сама какова! А сама какова!» Не уступала ей другая. К двум спорщицам присоединялись все новые и новые. Вот уже невозможно различить отдельных голосов. Это уже не спор, не задорная перебранка. Это своеобразный разноголосый концерт, аккомпанементом которому служит басистый коростелинный скрип. А ведь совсем неплохо получается. Даже просто здорово. Только, пожалуй, уж слишком шумно, будто оркестр из одних трещоток пищалок колотушек. И вдруг в эту пеструю разноголосицу звуков ворвался еще один, совсем новый, Протяжный, певучий. В старом парке над речкой запел соловей. Потом где-то подальше еще и еще. Соловьи, лягушки, коростели. Как не схожи их голоса, да разве возможно всех их слить воедино? Что же из этого получится? А получится из этого ни с чем по красоте несравнимый концерт весны. Только слушать его нужно не в помещении, не в концертном зале. А именно вечером у реки, там, где кусты цветущей черемухи склоняются к самой воде, там, где в заросших заводях зелеными иглами торчат молодые побеги стрелолиста, где расцветают первые цветы болотных трясин – желтые калужницы. Именно там, у реки, на закате солнца слушал и я этот чудесный весенний концерт. Ничего, что мне за всю вечернюю зарю не попалась ни одна крупная рыба. Зато я присутствовал на самом чудесном празднике — празднике весны. А Миша за это время поймал еще одного головля, поменьше первого, да еще одного упустил. — Отром на зорьке и ты поймаешь, — подбадривал меня Миша. — Да и не в рыбе тут главное дело-то, — продолжал он. «Ты, Юрка, кругом погляди, все цветет, весне радуется, а лягушки, лягушки-то что разделывают, совсем, видать, от радости одурели?» С Мишей я был во всем согласен. Конечно, не в рыбе суть дела, а все-таки очень хотелось мне поймать крупного голавлика, ведь я еще никогда их не ловил. Мы просидели на берегу до самой ночи. Когда же совсем стемнело, я на все три удочки насадил по крупной раковой шейке. Закинул в речку, а удилище воткнул покрепче в берег. Так сделал Миша и мне тоже посоветовал. «Голаваль всю ночь гуляет, добычу ищет», — пояснил он. «Глядишь, на какую-нибудь снасть да попадет». Устроив удочки на ночь, мы пришли на полянку и развели костер. Весело затрещали сучья, запахло дымком, сразу стало тепло и уютно совсем по-домашнему. Зато темнота кругом будто бы сгустилась и сплошным пологом укрыла нас. Принесли из родника воду в старом закопченном чайнике. Его очень кстати прихватило из дому Миша. Вскоре чай закипел. Мы подбросили в костер сушняку, чтобы посветлее было, разложили у огонька еду и разлили по кружкам чай». Я взял свою кружку, поставил на землю, пусть чай немножко остынет. А пока отвернулся от костра и стал глядеть за речку вдаль. Где-то там на горизонте над самой землей светилась зеленоватым светом весеннее негаснущая заря. Она незаметно передвигалась с запада на восток, чтобы разлиться оттуда по всему небу, погасить звезды и дать начало новому, такому же безоблачному весеннему дню». Но пока ещё небо над головой было по-ночному тёмным, и в нём голубой россыпью поблёскивали уже по-летнему совсем неяркие звёзды. «Ты что притих? а Ай, уснул?» — окликнул меня Миша. «Пей чай, совсем простынет, подзаправимся, потом и спи». «Да я не сплю, так, — за речку смотрел, — как заря по небу движется. Весенняя заря, она негасимая». — подтвердил Миша и, помолчав немного, как бы сам собой продолжал. «Я, брат, тоже туда смотрю, в самый край, туда, где земля с небом сходится. Интересно, что там за краем? Пустота? А есть что?» «Что там? Такая же земля, над ней небо», — ответил я. «Такая же, как и здесь у нас, ведь земля круглая, кругом воздух». «Это я знаю», — «Тоже учил. Я три класса церковно-приходской кончил. Учитель об этом рассказывал?» – ответил Миша. «Я не об этом. Земля, небо, а дальше что?» На это я совсем не знал, что ответить. И, может быть, в первый раз в жизни в голове возник вопрос о беспредельности мира, о пространстве, которому нет ни начала, ни конца». Мы оба молча глядели в светлую полосу зари над горизонтом. Костер примерк, зато от этого ночь стало как-то сразу светлее. Где-то неподалеку послышался сильный всплеск воды. «Ишь, гуляет!» «Голавль гуляет!» — встрепенулся Миша. «Может, к нашей приманке подходит?» «Хорошо бы!» «Мы замерли, прислушиваясь!» Всплеск не повторился. «Ну, нужно чай допивать, да на боковую, а то скоро светать начнет», – сказал Миша, принимаясь за чай и еду. И я последовал его примеру. «Нигде не бывает еда такой вкусной, как у костра на рыбалке. Даже кусок черного хлеба и тот пахнет совсем по-особенному, и вкус у него особенный, не такой, как дома. Выпили еще по кружке чая? Хватит, пора ложиться спать». Сдвинули в одну кучу обгорелые тлеющие пеньки, подгребли к ним все угли, весь жар. Настоящая печь получилась, так и пышит жаром. Легли поближе к костру на запорошенную золой согретую землю, укрылись одежкой, сразу потянуло ко сну. В последний раз будто откуда-то издали донеслись голоса соловьев, коростелей, лягушек. Проснулся я от того, что продрог. Одежда куда-то совсем свалилась, костер погас. «Брррр, как холодно!» Я сел, протёр глаза. Уже светало. За рекой полыхала заря. Лук казался сизым от ночной росы. Будто краешек медного таза, начищенного до нестерпимого блеска, показалось из-за горизонта солнце. Мы скачали с нагретой земли и, не напившись чаю, поскорее побежали к своим удочкам – Наменьшенных за ночь ни